Конечно, из Дмитрия тот еще мечник или копейщик. Он эту науку постигал в детских играх, когда они махали палками стенка на стенку. Но здесь не было и таких. К тому же даже детские ухватки оказались вполне эффективными против местных охотников. Большим подспорьем оказались навыки рукопашного боя. Просто пришлось дополнять их холодным оружием. Тоже копье. Вполне можно было использовать как шест, которым он учился владеть, насмотревшись китайских фильмов. А вот собак Дмитрий решил оставить в лагере. Именно таким образом он разрешил вопрос о разделении полов, чтобы избежать перекрещивания. Но а раз такая проблема возникла, то лучше уж им пополнить ряды его армии, как ни крути, а минимум на четыре бойца прибавилось. Причем каждый из них уже был способен противостоять волку. Как он это узнал? А просто все. Дмитрий не думал отказываться от идеи кормить щенков волчатиной. Ему нужны были звери, дружащие с людьми и готовые прийти им на помощь, а не комнатные баллонки или пекинессы, с которыми прикольно поиграть, умиляясь при этом их внешним видом. Вот и затеял он охоту на волков. Но то ли он чего-то допонял насчет облавной охоты, то ли насчет флажков это полная муть. Однако ограждение зверевок и флажков на этих зверюк не произвело ровным счетом никакого эффекта. Волки легко перемахивали через флажки и уходили. Ну, хотя бы на загонщиков не кинулись, и то радует. Дмитрий действительно не знал одной тонкости. Волки боятся не самих флажков, а запаха человека, исходящего от них. Однако в этом мире, где человек все еще запросто может оказаться добычей хищников, его запах мог и не произвести ровным счетом никакого эффекта. Пришлось идти по другому пути, который оказался куда как полезнее. Он не раз видел по телевизору, как отлавливают на живца тех же львов и тигров. Прикинув и решив, что волки ничуть не лучше, Но он приступил к созданию чего-то подобного. Он построил большую клетку с падающими перегородками. В дальнем конце привязал кролика, живого и вполне упитанного. Видя добычу и не имея возможности подобраться к ней, Волк, наконец, обнаруживает проход в клетку и идет по нему. Но по пути ему никак не удается миновать старожки. Хлоп! Две упавшие решетки отсекают его как от кролика, так и от свободы. Таким макаром, и используя три клетки, за зиму удалось добыть более трех десятков лис, шкуры которых пошли на шубы его женам. Лариса была просто в восторге от подобного подарка хотя и заявила эдак полушутливо, что муженек мог бы озаботиться и собой ей. Было добыто и пара десятков волков, которые все пошли на прокорм с собачком. Правда, были и недовольства со стороны охотников и женщин. Волкам не удалось помереть легко, перед этим им пришлось драться, а как результат расцверепевший победитель рвал своего противника без всякой жалости. Дмитрий не думал вмешиваться в процесс, бог не со шкурой. В этот момент он мог только радоваться тому, что приплот оказался очень даже достойным, а у него будут дополнительные бойцы. Так что, если что случится, то эти мальчики начнут рвать всех подряд. Ну, разумеется, кроме воинов. Этих они легко распознают по простой причине. Собачки провели с ними бок о бок не один месяц, чего никак не скажешь об остальных, ведь в псину не встроишь опознаватель свой-чужой. Для собаки есть свои, которых она знает и есть чужие, делящиеся на тех, кого можно рвать и кого рвать пока не надо. На в драке какие уж тут разделения? Нет, в бою остановить их, конечно, можно, теоретически. Но кто же будет отвлекаться на это? Так что все за то, что ребятки посидели в своем загоне. Когда отряд направился к месту высадки соплеменников, не по озеру, как было бы быстрее, а пешочком через лес, да еще и соблюдая меры предосторожности, это уже не вызвало ни у кого удивления. На чего удивляться, если это получается боевой выход? Мало того. Передвигались, соблюдая предосторожность, чтобы не попасть в какую засаду. Конечно, сомнительно это, но Дмитрий не думал забывать о том, что местные великолепные охотники и мастера устраивать засады. Что с того, что это практиковалось только на охоте? Никогда не поздно применить эти умения против человека. И, наконец, все когда-нибудь случается впервые. Так что лучше поберечься. Примерно через полчаса они наконец достигли места стоянки беглецов. Ничего не скажешь вовремя. Вот еще чуть-чуть, и было бы поздно. Но, как видно, великий дух решил вознаградить уже успевших настрадаться людей. А и то, сколько можно-то, из более чем семи сотен отправившихся в это кочевье... Вернулись только вот эти жалкие остатки. Когда Дмитрий с бойцами уже были неподалеку, то в уже скудном свете заходящего солнца заметили чужаков. Как видно, те еще раньше обнаружили беглецов и, высадившись на берег, решили напасть на них с суши, обойдя стоянку через лес. Именно по этой причине первые в этом мире воины регулярной армии оказались у них за спиной. В том, что это враги, сомневаться не приходилось. Никому другому вот так подкрадываться просто не имело смысла. Поэтому, едва завидев незнакомцев, бойцы сразу же ринулись в атаку, и среди деревьев тут же поднялся гвалт. Руководить боем в подобной ситуации не было никакой возможности, так что Дмитрию оставалось только выступить в роли обычного бойца. Хорошо, хоть парни продолжали держаться парами, которые были сведены еще раньше, и все время обучения в основном действовали вместе. Дмитрий понимал, что лучше, если бойцы будут работать в разных парах. Это способствовало бы тому, что в ходе схватки случайные двойки будут столь же эффективны, как и сработавшиеся. Но в условиях... Только зачатков дисциплины, он посчитал, что подобный подход будет куда лучше. Именно по этой причине сам он, будучи одиннадцатым, действовал в одиночку. На тренировках он выбирал себе в напарники каждый раз кого-нибудь из тех, кто оставался без пары. Ведь один всегда находился на наблюдательной вышке. Сейчас эти пары буквально сметали всех на своем пути действуя как неумолимая машина смерти. Ну, конечно, плохо, что каждая двойка действовала сама по себе, но хорошо уже то, что они не распадались. Неплохо и то, что, судя по звукам схватки, люди продолжали держаться более или менее компактно, хотя тут скорее нужно благодарить самих нападавших, передвигавшихся одной группой. Не особо задумываясь, Дмитрий напал сразу на двоих противников. Так уж случилось, что к этому моменту схватка уже началась, и те уже высматривали нападающих. Но тут ему помогло то обстоятельство, что охотники попросту опешили, когда увидели выбежавшего на них Дмитрия. Для них кардина была весьма необычна. Еще бы! Закованный в жесткую кожаную броню, нападающий смотрелся весьма колоритно, и, что самое главное, производил впечатление. Использовать арбалет в лесу, когда ожидается бой на коротке, мысль не очень удачная. Поэтому оружие дальнего боя находилось за спиной. Дмитрий нанес удар рогатиной. Длинный и широкий наконечник легко пронзил грудь противника до самой ограничительной планки. Второй пришел в себя очень быстро и ударил своим копьем. Этот выпад Соловьев без труда принял на щит. Сильный удар. У него аж рука загудела. Будь наконечник металлическим, и наверняка он глубоко увяз бы в дереве. А как только щепка отлетела. Решив не испытывать судьбу, Дмитрий отскочил назад, заодно высвобождая свое оружие из тела поверженного. Но вот оно свободно, и он опять бросается в атаку. Снова удар копьем, и снова щит с легкостью справляется с защитой. На этот раз он находится под углом, а потому копье соскальзывает, практически не доставив неудобств. Соловьев бьет сам, но охотник достаточно ловок, а потому успевает избежать смертельного удара. Не достав противника прямым ударом, Дмитрий описывает рогательную дугу и достает таки ловкого охотника, взрезав тому мышцы на плече. Воспользовавшись заминкой, он набегает на него и бьет щитом, опрокидывая на землю, после чего вгоняет в ошеломленного соперника свое оружие. И этот готов.